Глава 15. Как стать объектом пристального внимания и мимоходом узнать новость года? Сдерживаю желание расспросить о произошедшем Сатише. Вряд ли ему понравится обсуждать со мной проблемы другого молодого человека, особенно сейчас. «Где Неха?» — спрашиваю вместо этого. «На допросе», — отвечает Сатиш. «Она выступает в качестве свидетеля, безродного свидетеля». «Ага. То есть ее показаний может быть недостаточно?» «Во дворце есть артефакт, способный распознавать правду?» Я поворачиваюсь к другу лицом. «Есть. Но твою управляющую не допустят до него. Не тот уровень», — звучит бесцветный ответ. «Тебя уже допрашивали?» «Да, не раз. Основная версия», — едва слышно уточняю, отводя его от стены. «Ну, мало ли...» В моем мире существует устойчивое выражение «и у стен есть уши». Центр галереи, по мне, намного безопасней. Отца подставили, это правда, и тут не может быть вариантов. Полагаю, о том, что торговое общество порой ведет дела без официального учета, владык осведомлен, мы бы не были столь богаты, если бы честно отчитывались за каждую совершенную на территории Галарда сделку. Потихоньку, начиная оживать, произносит Сатиш и не замечает, как поднимается моя бровь. Но в этот раз имя отца упоминается вместе со шпионами Великой Пустоши, а с этой кочевой империей у нас всегда были сложные отношения, и додумать в таком случае слишком просто. Причем что угодно. У вас осталась переписка старшего господина с отцом Шихара. Что вообще предшествовало этой сделке? спрашиваю, сосредоточенно. В том-то и дело. Все доказательства связи предусмотрительно уничтожены. Это и позволило Шихару распустить язык через своих шестерок. Подстава чистой воды хмыкаю, начиная выстукивать пальцем по губам. Как же хорошо, что о связи Аши с послами пустоши никому не Иначе мое грядущее заступничество не имело бы ценности. Аша заранее задобрила дипломатов из кочевой империи, чтобы в свое время они поддержали разговоры о порочности двенадцатого дома, ведущейся во дворце. И тот план давно сработал. Дом Куруде пал. Самое время нам занимать нишу. И если подумать, Сатиш с потерей позиций его семьи Сейчас только тянет меня вниз. Аша, я знаю о твоих планах. Откажись от меня. И место в дюжине твое. словно почувствовав направление моих мыслей, негромко произносит друг. Если бы я была стервозной злодейкой с куриным мозгом, я бы так и поступила. Но мне намного выгоднее иметь тебя под рукой. Мыкаю и тереблю его за бледную щеку. С новым хозяином торгового общества еще только придется налаживать контакт. А ты — почти мой жених. Я не собираюсь отказываться ни от своих нынешних выгод, ни от твоих будущих услуг. «Какая же ты продуманная!» — выдавливает из себя улыбку Сатиш, на лице которого появляется румянец. «Кажется, кто-то и впрямь подозревал, что я могу дать заднюю, и сейчас испытывает стыд». Или тихую радость. Краснеть можно из-за многого. А ты такой малодушный, оказывается. Вот это я прогадала с выбором. Замечаю не без иронии. Сатиш хрипло хмыкает. Я фыркаю. Этому так друг другу в вечной верности поклялись. Ага. Я тебя не брошу. Подхожу к нему вплотную, кладу ладони на его лицо и, потянув вниз, прислоняюсь лбом к его лбу поэтому постарайся как можно быстрее вернуть свою жажду жить, иначе ты утянешь на дно нас обоих». «Ух ты!» — повесила на меня ответственность за свою жизнь. «Хитрый ход», — протягивает Сатиш, прищурившись. «А главное, какой действенный!» — хмыкаю я. Отхожу, окинув его взглядом, затем становлюсь серьезной. «Что я сейчас могу для тебя сделать?» «Ты уже все сделала». Пришла во дворец владыки и встряхнула меня. Криво улыбается Сатиш. — К слову, не подскажешь, чего это меня так легко сюда впустили? — спрашиваю задумчиво. Но ответ услышать не успеваю, потому что в галерее спокойствия из противоположного выхода неожиданно появляется... — Подросток? Что он тут забыл? Но не успеваю я задаться очередным вопросом, как останавливаю свой внутренний монолог, сообразив, что светловолосый мальчик лет 13-14 идет напрямую к нам с Сатишем. Выходит, он здесь непосторонний? Ого, нас почтила присутствием претендентка на звание наследницы двенадцатого дома, фыркает юнец, а я едва не крякаю от его соловьиных запевов. И не стыдно ему так? Я бы молча ждала, когда голос сломается и возмужает, прежде чем выдавать саркастические перлы. А то не солидно как-то. Господин Даярама, слышу приветствие Сатиша и наблюдаю вежливый поклон от моего друга, этому... этому... Даяраме. Почему его имя звучит так пафосно? Родители решили, что из него вырастет сам бог собственной персоной. Выходят слухи, не врали. Ты и впрямь екшаешься с семьей Гавар. Какая странная связь. Здесь есть какой-то грязный секрет. Хмыкает пацан, глядя на Сатиша. Тебе сколько лет, Шерлок? Аша, перед тобой племянник Владыки, господин Деярама», — Заметив мое замешательство, довольно неформально произносит мой друг. Племянник Владыки. Так вот откуда корни этой самоуверенности. «Очень приятно, господин Даярама», — отвечаю ровно и приседаю в официальном приветствии родни нашего солнцеликого Девдаса. «С челкой тебе лучше, но я советую сходить к хорошему цирюльнику. Сейчас эта рванина на лбу выглядит крайне убого», — продолжает делиться своим мнением этот Даяр как-то там а я ловлю себя на странной и крайне непродуктивной мысли, что хочу отвесить подзатыльник чужому ребенку. Вам бы тоже не помешало посетить пару мастеров своего дела. К примеру, этикет подучить явно будет не лишним. Отвечаю спокойно, с очень вежливым выражением на лице. Мой друг почему-то начинает растирать глаза, медленно опуская голову но я не вижу причин для подобострастного молчаливого согласия со сказанным в мой адрес. Если я буду бояться каждого галаарца, связанного с семьей владыки, и кушать оскорбления вместо завтрака и обеда, то у меня точно не место в дюжине великих домов. Ладно, стоит признаться хотя бы самой себе. Странная связь с Кишаном сорвала мои тормоза. Я явно ощутила себя бессмертной, Раздразню Анише и учу жизни племянника Девдаса. Кстати, о нем. Да вы что? протягивает юноша, взгляд которого становится прямо-таки морозным. Интересные у тебя друзья, Сатиш. Такое противоречивое семейство. Будь осторожен в общении с ними. Пожалуй, они могут больше навредить, чем принести пользы. А в твоем-то положении. «И что же не так с моей семьей? Какие такие противоречия племянник владыки в ней усмотрел?» «Мягко уточняю я. Вы пропадали из центрального округа в ближайшие семь дней», — фыркает Даяр. «Ох ты ж, боже мой, никогда не запомню его имя целиком». «Верно, я уезжала по семейным делам», — киваю, не понимая причин его злорадства. «О, тогда понятно» неожиданно спокойно принимает мой ответ племянник владыки, чем еще больше сбивает меня с толку. «Что, понятно, что такого произошло за эту неделю, что вы пытаетесь уберечь моего друга детства от общения со мной?» спрашиваю еще вежливее. «Шихар объявила помолвке с вашей старшей сестрой. Неужели вам не сообщили об этом, пока вы разъезжали по семейным делам?» С искренним удивлением уточняет юноша. «Лила!» Выдавливаю из себя и оборачиваюсь на Сатиша. «Я думал, ты знаешь, потому и предлагал отступиться», протягивает друг, а между его бровей появляется складка. Прикрываю глаза, медленно выдыхая. «Ого! Так я, выходит, новость сообщил. И какова же будет реакция второй дочери дома Гавар?» С живым интересом спрашивает племянник Владыки. — Я от тебя никогда не откажусь, — сосредоточенно произношу, взглянув на Сатиши и напряженно думаю о сложившейся ситуации. А Слила я разберусь. И прямо сейчас. Я решительно разворачиваюсь к дверям, ведущим из галереи спокойствия, обмахнув лицо веером. — Не забудьте забрать свою управляющую. Она уже закончила давать показания. Окликает меня, да я фиг с ним. Затем добавляет, вполне себе одобрительно. Впечатляющая женщина. Даже пугает немножко. Обязательно возьму ее с собой, когда в следующий раз посещу дворец владыки. Обещаю ему и стремительно иду на выход. Неха, Управляющая появляется за моей спиной спустя несколько секунд, и я слышу пораженный выдох мальчишки. «Действительно впечатляет!» «Я благодарна тебе за спасение моего друга!» «Негромко обращаюсь к Нехе, выходя из галереи!» «Ты хорошо потрудилась!» «Рада служить моей госпоже!» «Отвечает управляющая за моим плечом!» «Но его отец...» «Ты сделала правильный выбор!» «Я бы сделала такой же!» «Отрезаю ровно!» «Но об этом потом!» «Лучше расскажи, что за история с помолвкой Лилы?» «К сожалению, мне нечего рассказать. Я была занята наблюдением за Шихаром, а затем была вынуждена проводить все свое время в допросных. Помолвка первой госпожи — такой же секрет для меня, особенно в свете последних событий», — отвечает Неха. «Хочешь сказать, они даже не переписывались?» — уточняю, нахмурившись. «Полагаю, переписка велась, но я не могла проследить за каждым посланием и сделала выбор в пользу дел, связанных с пятым домом. «Прошу простить меня», — кается управляющая. Все в порядке. Ты сделала все, что могла. Останавливаю ее. И пытаюсь вспомнить, как вернуться обратно. Господина второго дома нигде нет, как и моего кинжала. «А как ваша поездка, госпожа?» — неожиданно спрашивает Неха, продолжая стоять за моей спиной. «Вам пришлось так скоро вернуться». Я узнала многое и вспомнила некоторые события из детства. «Неха, Каму привела в дом моя мама. Он не враг тебе. Попытайся принять его, прошу тебя», — произношу, разворачиваясь к ней лицом. «Ваша...» — Потрясенно повторяет управляющая, глядя мне в глаза. «Вы никогда не говорили об этом?» Я злилась на него, потому что после нашего скомканного знакомства мама покинула дом и больше никогда не возвращалась. Но Кама не был виноват в том, что произошло. Если кто-то и виноват, то это я замолкаю, поднимая взгляд на потолок. Затем перевожу его на стену. Мы все жертвы обстоятельств Неха, и незачем нам воевать друг с другом. Если госпожа так решила, то опускает голову моя управляющая. Я вас обоих прошу, заканчивайте со своей враждой. Мягко добавляю, вы нужны мне оба. Но как же... Неха вдруг замолкает, поджимает губы, а затем решительно кивает. Хорошо, госпожа, я сделаю так, как вы прикажете. И постараюсь найти с Камой общий язык. Я больше никогда не хочу расстраивать вас. Вот и отлично. Положив руку на ее плечо, мягко сжимаю пальцы. Затем перевожу взгляд вперед. Сможешь вывести меня отсюда? Да. Тогда веди. Мне необходимо прочистить мозги одной недалекой госпоже, что по прихоти судьбы является моей сестрой. Когда мы быстрым шагом преодолеваем большую часть пути назад, то сталкиваемся с моим провожатом, который медленно ведет за собой очередного неудачника, не сумевшего отказаться от его услуг. — Вы сумели найти вашу управляющую, госпожа Аша Гавар, — произносит слуга в ливреи, так, словно до этого он выдал мне карту со всеми указаниями, и моя нынешняя победа добыта исключительно под его личным контролем. — Разумеется. Ее допрашивали неподалеку от галереи спокойствия. Я смотрю на него без эмоций. Даже не планирую благодарить за помощь. Допросная находится в другой части дворца. Я бы даже осмелился сказать, что в противоположной неожиданно хмурится слуга. Что? То есть этот сопляк, Даярлама или как там его, специально шел в галерею, чтобы увидеть меня? С чего вдруг? Зато становится понятным, почему этот слуга в ливрее опешил от моего вопроса о местонахождении Сатиша. Он явно не должен был вести меня к нему. Наш путь лежал в сторону допросной, где в тот момент была Неха. Выходит, я бы и Кишана не встретила, не прояви инициативу, и Аниша. И вообще дошла бы без приключений, и не ловила бы кринжовые ощущения от воплощения сна наяву. Нахай, идем домой», — произношу обессиленно, в очередной раз обмахнув веером вспыхнувшее лицо и случайно раздув кривую челку, на которую совершенно бестактно косится слуга. «У вас кровь!» — ужасается он. «Вам нужен лекарь!» «Мне нужно подальше от дворца!» «Выдаю от души и ухожу!» игнорируя мужские вздохи и оханье по поводу моего лба. Покинув территорию первого дома, забираюсь в карету и дожидаюсь, когда Неха сядет рядом, а Кама появится на сидении напротив. «Поехали домой», — поворачиваясь к своей управляющей, и та поторапливает кучера. Молчун в это время смотрит на мою челку очень нехорошим взглядом. «Я сама это сделала». «Никто ни в чем не виноват», — отрезаю, глядя на него. «Неха, ты умеешь стричь волосы?» «Да, моя госпожа», — кивает та. «Тогда поможешь мне с моей новой прической», — сообщаю ей о новом задании. «А что с вашей прической, моя госпожа? И почему ваш лоб разбит?» — осторожно уточняет Неха. И Кама, вот так неожиданность, согласно кивает головой, Желаю узнать все обстоятельства. Ничего особенного. Решила ее сменить. Челки нынче в моде. Отмахиваюсь от них. Но кровь... Неха, я всего лишь взяла пример с тебя. Из тебя, Кама. Тут же добавляю, когда замечаю холодный взгляд, брошенный золотоглазом на управляющую. Вы же так любите калечить себя на моих глазах, когда не можете получить желаемое. Вот я и решила, нужно делать так же, явно ведь работает, всплеснув руками, сообщаю воодушевленно. И слежу за тем, как Неха и Кама нехотя переглядываются, затем одновременно опускаются передо мной на колени и осторожно склоняются, не травмируя ни одной из своих частей. — Простите нас, госпожа, мы больше так не будем, — глухо произносит моя управляющая. «Какая потрясающая слаженность! Давно бы так!» Фыркую и отвожу взгляд в сторону. А сама радуюсь, пока еще не смело, робко, но все-таки. «Госпожа, что вы планируете делать с госпожой Лилой?» уточняет Неха, вернувшись на место. «Я еще не знаю. Этот ее поступок...» Он выбил меня из колеи. «Мне нужно понять, что ею движет» желание получить единоличную власть или желание возвысить нашу семью. Исходя из полученного ответа, я буду решать, как с ней поступать. И замолкаю, напряженно глядя в окно. Останавливаясь перед домом, ловлю себя на странном желании продолжать сидеть в карете. Но от проблем не спрячешься. Кто из домашних знает о существовании Камы? спрашиваю негромко, и наблюдаю за тем, как Молчун переглядывается с Нехой, затем переводит взгляд на стенку кареты, за которой сидит кучер. Так я была права. Впрочем, было бы странно, если бы кучер, спавший на сидении напротив меня по пути из запретных земель, не знал бы о существовании Камы, который в это время его заменял. Еще знает господин Сандар, Лила, и несколько ваших слуг, которые случайно столкнулись с ним пару раз», — уточняет Неха. «Но у них никогда не было возможности хорошенько рассмотреть его. Все уверены, что он высококлассный наемник из какой-то таинственной гильдии, которого вы используете для особо секретных заданий». «Такая легенда мне только на руку. Однако я не из-за его внешности переживаю», — качаю головой. И поворачиваюсь к Каме. «Как ты думаешь, кто из них может догадываться, кто ты?» И смотрю, как меж его бровей появляется складка. Затем Кама напряженно качает головой. Впрочем, я с ним согласна. О таком соседстве вряд ли кто-то догадается. Просто так, от нечего делать. Его личность слишком загадочна. С учетом моих нестабильных отношений с сестрой, это может сыграть против нас. Лила очень непредсказуема и действует за моей спиной. Говорю Нехе, не отводя глаз от своего ручного убийцы. «Вы планируете ввести его в семью?» Пытается угнаться за моей логикой управляющая. «Я планирую вывести его из тени. Повязка на глазах будет интриговать намного меньше его нынешней неуловимости. Мало ли, какую боевую технику он практикует. Пожимаю плечом». «Вы правы, моя госпожа», — кивает Неха, ненадолго задумавшись. «Чем чаще его будут видеть, тем быстрее привыкнут, и слухов о его присутствии в стенах дома Гавар станет намного меньше». «Все верно. Хочешь что-то спрятать, прячь это на самом видном месте». «Кому хватит ума решить, что я, не стесняясь, демонстрирую всем представителя, уничтоженной по приказу владыки расы? «Тогда решено. Нужно выделить ему комнату», — произношу решительно и останавливаю встрепенувшегося молчуна жестом. «Это необходимо, Кама. Тебя придется представить всем, чтобы уничтожить все слухи о твоей персоне и твоих корнях. Мы придумаем тебе хорошую легенду, и ты, наконец, перестанешь быть невидимкой в этом доме». Кама начинает мотать головой, а на его лице я вижу растерянность «И боль? Он хочет продолжить свое существование в тени только ради того, чтобы иметь возможность засыпать рядом со мной? Скоро я начну посещать различные приемы и общаться с господами из великих домов. Мне потребуется защита», — говорю, вкладывая в слова всю свою убежденность. «Неху еще не раз вызовут во дворец, я в этом уверена». А теперь ответь мне, кто из наследников великой дюжины не воспользуется шансом уничтожить меня или взять под свой контроль, приди я без сопровождения. Учитывая, что в гларде абсолютно все, кроме детей, выше и сильнее меня, а свои навыки я каждому встречному демонстрировать не собираюсь. Так как мне отстоять свою честь? Расскажи мне, Кама... Тут напряженно смотрит на меня, поджав губы. Но проходит время, и я с облегчением вижу сосредоточенный кивок. Вот и хорошо. Неха, легенда о его происхождении на тебе, а мне нужно поговорить с сестрой. Мы уже доехали. Выхожу из кареты и иду в дом. Я думала, ты там до вечера просидишь. Слышу голос Лилы, едва переступив порог. Мне было о чем подумать отвечаю ровно. Затем встречаюсь с ней взглядом. Поговорим.